— Нам надо ее прочесть, — сказал он. — Тебе тоже. Все, кто в братстве, должны ее прочесть. — Ты читай, — отозвалась она с закрытыми глазами. — Слух, так лучше. По дороге будешь мне все объяснять. Часы показывали в шесть, то есть восемнадцать. Оставалось еще часа три-четыре. Он положил книгу на колени и начал читать. Глава первая. Незнание сила.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 Структура этого восстанавливалась, подобно тому, как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули. «Джули, ты не спишь?» — спросил Уинстон. «Нет, милый, я слушаю, читай. Это чудесно». Он продолжал. «Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Цель высших — остаться там, где они есть. Цель средних — поменяться местами с высшими».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 Этих людей по происхождению служащих и верхний слой рабочего класса сформировал и свел вместе в выхолощенный мир монополистической промышленности и централизованной власти. По сравнению с аналогичными группами прошлых веков, они были менее алчны, менее склонны к роскоши, зато сильнее жаждали чистой власти, а самое главное – отчетливее сознавали, что они делают, и настойчивее стремились сокрушить оппозицию.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 От того, что к нему прикасалось гладкое женское тело, им овладело спокойное сонное чувство уверенности. Им ничто не грозит. Все хорошо. Он уснул, бормоча. Здравый рассудок — понятие не статистическое, и ему казалось, что в этих словах заключена глубокая мудрость.